Глава 30. С утра я решила оставить на потом вопросы женитьбы. Есть дела поважнее. Пока одевалась к завтраку, соображала, где же мне еще найти и нанять подмастерьев. Может, Питер порекомендует кого в гриллоне? Невольно аж сама поморщилась от этой мысли. После тех грязных сплетен, что с удовольствием подхватили жители, даже не задаваясь вопросом, правда ли это, иметь дел с тамошними мастерами не хотелось. Сохранят ли они мои секреты? Не подставят ли? Стоит ли им вообще доверять? Понимала, что я зря думаю плохо обо всех, однако, как говорится, осадочек остался. Спустилась в столовую. Все были уже на местах. «Ирен, вы с утра опечалены? Что-то случилось?» Спросила Ванда. «Не опечалена. Скорее, озадачена. Нам нужны подмастерья. Я тут прикинула объем работ и...» «Вдвоем не справится, даже если мы перестанем спать». «Вы хотите найти мастеров здесь?» – удивилась хозяйка. «Да, и тех, кто не будет строить козни за моей спиной». «Так зачем дело встало?» – сказал Питер. «Я не так часто бывал в Кингсворте, но знаю, что за ювелирным рынком живут разорившиеся мастера или те, кому просто не повезло найти хорошее место. Мы можем поехать поискать там». «Питер прав», – кивнула Ванда. Эти люди будут благодарны вам за возможность заработать. Отличная идея. Тогда отправимся после завтрака. А завтра с утра в Грилан. маркиз вы не против? Нет, юная леди. Только компании вам составить не смогу. У меня после завтрака назначена встреча. Я и сам сумею позаботиться об Ирен, надерзил Питер. Ванда кинула на него столь выразительный взгляд, что парень уткнулся носом в тарелку и умолк до конца завтрака. Роберт усмехнулся и молча кивком поблагодарил хозяйку. После трапезы мы направились к рынку, который, по рассказам Ванды, занимал целый квартал. Там продавали все, что только может потребоваться ювелирам. Еще не были видны торговые ряды, а уже слышен людской гомон. «Не терпится посмотреть, что тут есть. И нам надо купить компоненты клея. Слушай, а договориться о поставках в Грилан со здешними продавцами можно?» «Конечно!» улыбнулся Питер. «Если партия достаточно велика». «Хмм...» «Ладно, обсудим на месте». Последние дома на узенькой улочке расступились, и перед нами предстала большая площадь, где стояли торговые ряды. Возле каждого лотка виднелись два дюжих охранника. Все же не булки продавали. Тут один камешек может стоить ого-го сколько. Покупателей было не так много, как на продуктовом рынке». Они степенно прохаживались, подбирая, что им нужно. Бойко тараторили продавцы, расхваливая товар. Я переходила от прилавка к прилавку. К слову, все самоцветы хранились в шкатулках со стеклянными крышками, дабы избежать воровства. Поделочные камни висели нанизанные на длинные нити. Проволока золотая и серебряная, самый разнообразный инструмент, разные сорта клея, приспособления для огранки. Глаза разбежались. Видя, что продвигаемся мы, как улитки, по шагу в полчаса, Питер подхватил меня под локоть. «Ирен, так можно и весь день ходить. Давай поспешим. Прости, все так интересно? Идем к торговцам компонентов для клея. Веди, если знаешь, куда!» — сдалась я на милость друга. успел расспросить, пока ты тут камушками любовалась. Кстати, в грилыне они дешевле». Заметила. Улыбнулась в ответ. Питер прошел пару рядов, свернул и вывел меня к небольшому пятачку, где в разных банках, склянках, мешочках продавалось все, что необходимо Энджи для приготовления клея. Зря я не спросила, у кого покупал в прошлый раз Элвуд. Нахмурилась, почесывая затылок. «Как теперь выбирать?» «Пойдем», — подмигнул Питер. Он прошелся вдоль прилавков. Посмотрел на свет, понюхал, потрогал и даже попробовал все, что там лежало. «Может, вам помочь, господин?» С любопытством, наблюдая за ним, спросил один из торговцев. в «Прошлый раз мой хозяин Элвуд Джарвис покупал у вас компоненты для клея». Продавцы переглянулись и только собрались открыть рот, как Питер продолжил. «Он сказал мне больше там не брать». Все торгаши молча повернули головы в сторону побагровевшего товарища, а тот возмутился. «Никто еще не жаловался на качество моего товара!» «Вот и мы не будем!» — подскочил к нему Питер. «Нам того же самого». И достал кошелек. Продавец захлопнул рот так, что зубы хрустнули, и стал набирать нам требуемое. «Это что сейчас было?» спросила парни, когда мы отошли, и я перестала хохотать. «Если бы просто стал узнавать, у кого закупался Джарвис, каждый стал бы доказывать, что у него. А спорить они могут хоть до вечера». «Хитрюга!» «В нашем деле без этого никак», развел руками Питер. Мы почти подошли к краю торговых рядов. Скоро ты сама сможешь поговорить с мастерами. Не терпится их увидеть. Но когда мы зашли в квартал, я была разочарована. Бедные домишки жались друг к другу. Они были похожи на наши мазанки. Хотя, надо признаться, на улицах чисто, и стены аккуратно выбелены. Значит, тут живут приличные люди, а не опустевшиеся маргиналы. И в столице не все могут достойно зарабатывать. сказала Питеру. «Как и везде», — вздохнул друг. Моё внимание привлекла симпатичная брюнетка, сидевшая на крылечке одного из домишек. Она, вооружившись флацанками, плела что-то из простой проволоки. «Можно посмотреть, что вы делаете?» Подошла я к ней. «Конечно, госпожа», — улыбнулась девушка и протянула мне красивую цепочку, изготовленную панцирным плетением, что у нас называют «Нонна». когда в одном звене расположено другое, поменьше. Даже в обычном металле такая цепочка выглядит неплохо. Я осмотрела каждое звено. У девушки явно есть талант. Аккуратно, размеры выверены до миллиметра. Металл был мягковат. Работать с таким легче, но изделие быстро потеряет форму, если с ним обращаться небрежно. — Как вас зовут? — вернула девушке цепочку. — Айрин, госпожа. Не желаете купить парочку? «Нет. Хочу предложить вам работу. Меня зовут Ирен Колман». Глаза девушки загорелись. «Правда?» «Да», — улыбнулась я. «Это мой напарник и друг Питер», — указала напарня. «У нас своя мастерская в Гриллоне. Это в двух днях пути от Кингсворта. Если вас не страшит переезд, то готова нанять вас». «Кто же не слышал о городе ювелиров?» — усмехнулась Айрин. «Вечно спорят, чьи мастера лучше, ваши или столичные?» «Конечно, согласна. Только мне нечем платить за жилье». «Этот вопрос мы решим». «Когда ехать?» Мне понравилась отвага девушки. «Хотела бы сказать, что сегодня...» «Вот как мы поступим. Уладьте все ваши дела здесь, а я решу вопрос с жильем. Свой адрес оставлю. Приезжайте, как сможете. работа у нас очень много». — А может, госпожа Колман, вам нужны еще люди? — с надеждой спросила Айрин. — Нужны. Только лентяев и распустёх не люблю. Просто так держать никого не буду. Так что подумайте хорошенько, прежде чем советовать. — Что вы, госпожа? Я и сама не люблю таких. Только... — Говори. — Мой дядюшка Эрнест. Он не молод, но еще может отлично справляться с заказами и знает немало обо всем, что касается ювелирного искусства. а камни гранит так, что и королю подарить не стыдно. Проводите меня к нему. Хочу поговорить лично». Айрин встала, открыла дверь и сказала. «Проходите, мы живем вместе». Он вырастил меня с трех лет после того, как мама сбежала с музыкантом и привил с измольства любовь к украшениям. Домик был небольшой. Первая комнатка служила прихожей, кухней и столовой. За ней две малюсенькие спаленки. В дальней из них у окна сидел пожилой мужчина и тоже плел цепочку. Получалось, у него ловко, пальцы так и мелькали. «Добрый день!» – поздоровались мы с Питером. «Здравствуйте!» – повернулся он к нам с ласковой улыбкой. «Айрин, это твои друзья?» «Нет, дядюшка, нам предложили работу!» Из рук мастера выпал ригель, звонко стукнув по полу. Мужчина встал и растерянно глянул на нас. Он был невысоким, На голове большая залысина, а на долбом торчал забавный седой хохолок. Но с пуговкой, круглые глаза, от которых расходятся морщинки лучики, мягкие черты лица. Не ослышался? Нам? Да, рассмеялась я. Только придется ехать в Грилан. Я Ирен Колман, ювелир. Мадам, галантно поклонился мастер, готов отправиться куда угодно. «Но вы даже не спросили, сколько я буду вам платить?» «Такие вопросы решаются за чашкой хорошего чая», — заметил мужчина. «Прошу!» А Ирин уже порхала от маленькой печерки к столу. Заварка была смешана с сушеными травами для экономии. Раньше и матушка так делала. Получалось даже вкусней и ароматней. Скоро над чашками взвился порог, а мы, потеснившись за узким столом, обсудили все условия работы — Эрнест мне понравился, и Питер за его спиной показал большой палец. Это заметила Айрин и радостно заулыбалась. Посмотрели мы другие работы девушки и мужчины и остались довольны. — Нам пора. — стала я из-за стола. — Рада, что буду работать с вами и жду с нетерпением. — Как и мы, госпожа, — ответил Эрнест. — Как и мы. — Айрин, — вмешался Питер, — можешь познакомить нас еще с кем-нибудь из ювелиров? — Вам мало двоих? — распахнула глаза девушка. — Мало, — кивнула я. — Еще бы столько же. — Сколько же у вас заказов? — удивился Эрнест. — Много, в том числе и от монархов, — подмигнул Питер. — Чудеса да и только, — восхитился мужчина. — Айрин, проводи их к Денни и Фанни. Вы не смотрите, госпожа Колман, на их юный возраст. Очень способные ребятишки. А всему, что надо, я их обучу. «Последую вашему совету», — согласилась я. Мы прошли несколько проулков и остановились перед таким же маленьким домиком. А Ирин постучала, и нам открыла девушка лет 16 рыжая как солнышко, кучерявая, курносая и конопатая. Даже на кистях рук виднелись забавные пятнышки. Она пригласила нас внутрь без лишних вопросов. Там нас встретил ее брат Денни, такой же рыжий, только его прямые волосы торчали, как солнечные лучики, в разные стороны. А Ирин объяснила, в чем дело, пока я смотрела, что умеют юные дарования. Те тоже с большой охотой согласились, и спросив время для того, чтобы сдать домик в аренду. Оно и правильно. Жилище под присмотром, и деньги идут. Скоро мы уже стояли на окраине квартала, прощаясь с Айрин. Я дала ей немного денег. Это вам на дорогу. И пошлите мне письмо перед тем, как отправиться. «До скорой встречи!» махала нам на прощание еще долго Айрин. «Питер, какие же мы молодцы!» Ощущение было, словно за спиной распахнулись крылья. «Ты уверена, что нам понадобится четверо? Если даже иссякнут заказы, будем делать картины и возить их в разные города. Не переживай!» «Знаешь, Ирен, я уже начинаю думать, что тебе и их скоро станет мало!» рассмеялся Питер. «Представить только!» За каких-то пару месяцев ты сумела поразить весь Гриллан и очаровать короля и королеву. То ли еще будет, — подмигнула я ему, взяла под руку и, весело болтая, мы отправились в сторону гостиницы.